Радуясь, что дожили до времен столь счастливых, и славили Деметрия как второго Ярослава великого и нового Александра, единогласно назвав его донским, а Владимира Андреевича храбрым, и ставя мамаево побоище выше алтского и нефского. Увидим, что оно, к сожалению, не имело тех важных прямых следствий, каких Деметрий и народ его ожидали, но считалось знаменитейшим в преданиях нашей истории до самых времен Петра Великого или до битвы Полтавской.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 остается собственностью у Дмитрия, равно как и бывшая мордовская область Мещора, купленная им у тамашнего крещенного князе именем Александра Уковича. Великодушие действует только на великодушных. Суровый Олег мог помнить обиды, а не благотворение. Скоро забыл милость Дмитрия и воспользовался первым случаем нанести ему вред. Уничтоженный, поруганный мамай, достигнув своих улусов в виде робкого беглеца, скричал зубами. И хотел еще отведать сил против Деметрия, но судьба послала ему и новые неприятеля. Тахтамыш, один из потомков Чингисхановых, изнанный из орды Коптчакской ханом Урусом, снискал дружбу славного Тамерлана, который смиренно называясь имиром или князем маголов Чегетайских, уже властвовал над Обеями Бухарейми. С помощью всего второго Чингиса Тахтамыш Объявив себя наследником батыева престола, шел к морю Азовскому. Мамай встретил его близ нынешнего Мариуполя, и на том месте, где маголы в 1224 году истребили войска наших соединенных князей, был разбит на голову, оставленный неверными мурзами, бежал в Каву и там кончил жизнь свою. Генуэзцы обещали ему безопасность, но коварно умертвили его, чтобы угодить победителю или завладеть мамаевою казной.